Глава 20 Обыкновенно большие люди не замечают людей маленьких. Какое им дело до их ощущенниц, чувственниц? Это так мелко, ничтожно, и не стоит обращать никакого внимания. Так и при дворе царевны Софьи Алексеевны не обратили внимания, что в числе зрителей казни князей Хованских находились комнатный стольник царя Петра Алексеевича, юный сын казненного князя Иван Иванч и друг его, сын окольничьего Григорий Палч Языков. Ужасное впечатление произвела на молодых людей казнь дорогих для них лиц, в их глазах невинных и погибших единственно по боярским интригам. Без определенной цели под влиянием охватившего все их существо чувство злобы, поскакали они из села Воздвиженского в Москву и, не останавливаясь для отдыха, в ту же ночь явились в Стрелецких Слободах. «Отца нашего казнили позорно по козням бояр», кричали они собиравшимся стрельцам, «без суда, без розыска и без царского указа». Покончив с отцом, «Бояре по замыслам Адоевских и Голицынах хотят истребить всех вас, стрельцов, с вашими женами и детьми, а дома ваши пожечь. Мы сами дорогу видели ратных людей, собранных боярами». Язык глубокого и истинного чувства почти всегда отзывается полным сочувствием, а тем более, когда этот язык защищает наши личные интересы. Поэтому неудивительно, что почти одновременно по всем стрелецким полкам разлилось всеобщее волнение. В полной же во всех съезжих избах ударили в набат и загремели барабаны. После всего стрельцы бросились к пушечному двору и разграбили его. Из захваченных пушек часть увезли по своим полкам, а часть поставили в Кремле. Из других орудий, ружья и карабины – Сабли и копья, а также порох и пули, частью взяли себе, а частью раздали народу. Решившись засесть Москву, они поставили сильные сторожевые отряды в Кремле, на Красной площади, в Китае и Белом городе и начали устраивать несколько укреплений в земляном городе, где загородили улицы насыпями и палисадами. Семейства свои и имущества – Для большей безопасности стрельцы перевели из своих слобод в Белый город. Москва неожиданно, негаданно, вдруг, в одну ночь преобразилась в военный город. Почти на всех площадях раздавались грозные крики стрельцов, ружейные выстрелы, треск барабанов и грохот колес от перевозимых пушек и пороховых ящиков. Испуганные мирные жители – В просонках повскакали с постелей, не зная причины волнения, и в страхе и трепете ожидали общей резни. Но во всей этой суматохе не было единства, не было головы, способной руководить определенным движением. Самые смелейшие требовали немедленного похода на Воздвиженское, уничтожить бояр, весь царский двор и преобразовать государство. Ночью они ворвались в крестовую палату, разбудили патриарха и требовали от него грамот в украинские города с призывом оттуда на помощь служилых людей. Напуганный патриарх плакал, умолял успокоиться, не верить подстрекательствам, терпеливо ожидать царского указа и не решаться на своевольный поход. «Знай», — отвечали ему мятежники на увещевание. Если и ты заодно с боярами, то убьем и тебя. Часы проходили, а буйные толпы не приходили ни к какому решению. Одни упорно кричали: «Идем Воздвиженское на бояр», другие более осторожные говорили: «Подождем, пока все выяснится». Настало утро. Вдруг шумная толпа, стоявшая в крестовой палате, заколыхалась. Сторожевой отряд привел к патриарху, схваченного у заставы гонца, стольника Петра Зиновьева, посланного из Воздвиженского с царскую грамотую к патриарху.